Там она сразу увидела Хо. Та сидела в заднем ряду на том же месте, что и в прошлый раз. Бергитта жестом поздоровалась с ней, Хо улыбнулась в ответ. бергита написала на листке несколько строчек, объяснила Хо, что в двенадцать у них перерыв на обед. Подозвала охранника и показала, кому передать записку. Тот выполнил поручение. Хо прочла и утвердительно кивнула. Затем Бергитта занялась бандой, имевшей весьма жалкий вид. и менее всего похожи на отчаянных пиратов. К обеденному перерыву слушания вступили в ту фазу, которая позволяла рассчитывать, что завтра процесс можно будет без проблем завершить. С Хо она встретилась на улице под цветущим деревом. — Наверное, что-то произошло, раз вы приехали, — спросила Бергит. — Нет. Мы можем повидаться вечером. Где вы остановились? — В Копенгагене, у друзей. — Я ошибаюсь, думая, что вы расскажете что-то важное. Многое сейчас прояснилось, поэтому я здесь. И кое-что вам привезла. Что же? Хо покачала головой об этом вечером. Что они натворили? Люди на скамье подсудимых. Кражи, тяжкие телесные повреждения, но не убийство Я смотрел на них. Они вас боятся. Не думаю. Но они знают, что именно я решаю, какое наказание они получат. При том, что они натворили, приговор может оказаться для них весьма страшным. Бергитта Руслин предложила вместе пообедать, но Хо отказалась, сославшись на дела. Задним числом Бергитта удивилась. Какие у Хо могут быть дела в совершенно чужом ей Хельсингборге? Процесс продолжился, медленно, но верно продвигаясь к завершению. Закрыв сегодняшние слушания Бергитта с удовлетворением отметила, что все прошло, как она и рассчитывала. Хо ждала у здания суда. Поскольку Стаффан был на службе, направлялся на поезде в Гетебург. Бергитта пригласила Хо к себе домой. Та, судя по всему, колебалась. «Я одна, муж в отъезде. Дети живут отдельно. Если вы опасаетесь кого-то встретить, дело не в этом, я не одна. Со мной Сань. Где же он?» Хо кивнула на противоположный тротуар. Сань стоял, прислонясь к стене дома. «Зовите его сюда». и пойдем ко мне». Сань выглядел уже не таким взбудоражным, как в ту первую сумбурную встречу. Бергитта заметила, что он похож на мать и лицом, и чем-то в манере улыбаться. «Сколько тебе лет?» — спросила она. «Двадцать два». По-английски он говорил так же превосходно, как Хун и Хо. Они расположились в гостиной. Сань попросил кофе, Хо — чаю. На столе стояла игра, купленная Бергиттой в Пекине — Помимо сумочки, Хо держала в руках бумажный пакет. Она достала оттуда пачку ксерокопированных страниц с китайскими иероглифами и тетрадь с английским текстом. Я, Жу, имел квартиру в Лондоне. Одна из моих подруг знакома с Лан, его экономкой. Лан готовила ему и обеспечивала тишину, которую он требовал. Она впустила нас в квартиру, и мы нашли дневник, откуда взяты эти записи. Я перевела ту их часть, которая разъясняет многое из случившегося. Не все, конечно, но достаточно, чтобы понять. У Яжу были мотивы, целиком понятные лишь ему одному. — Вы говорили, он был могущественный человек? Наверное, его смерть привлекла в Китае большое внимание? — ответил Сань, до сих пор сидевший молча. — Нет, никакого шума. Только тишина, о которой писал Шекспир, а дальше тишина. Яжу был настолько могуществен, что другие, обладающие подобной же властью, сумели замять случившееся. Яжу словно никогда не существовал. По-видимому, многие обрадовались его смерти или вздохнули с облегчением, в том числе и такие, кто слыл его друзьями. Яжу был опасен, собирал информацию, чтобы уничтожить своих врагов или... обременительных конкурентов. Сейчас все его предприятия ликвидируются, людям платят, покупая их молчание. Все костенеет, превращается в бетонную стену, отделяющую его и его судьбу и от официальной истории, и от нас, живых. Бергитта полистала бумаги на столе. Мне нужно прочитать их прямо сейчас? Нет, после, наедине с собой. А я не испугаюсь? Нет. И пойму, что случилось с Хун? Он убил ее. Не своими руками, но чужими. И этого человека тоже убил. Одна смерть прикрыла другую. Никто и помыслить не мог, что Яжу убил родную сестру, кроме самых, что ни на есть проницательных, знавших, как Яжу думал о себе и о других. Странно только, и этого нам не понять никогда, что Яжу мог убить сестру, хотя благоговел перед своей семьей, перед своими предками, Ставил их превыше всего. Здесь какое-то противоречие, загадка, которую нам не разгадать. Я Жу был могуществен. Его боялись за ум и беззастенчивость. Но, может, статься он был еще и болен. Как это? Что-то разъедало его изнутри. Возможно, безумие? Я вот думаю, что они делали в Африке. Есть план переселить в африканские страны миллионы бедных китайских крестьян. И сейчас создают политико-экономические структуры, которые поставят ряд бедных африканских стран в зависимость от Китая. Я же не воспринимал это как циничное повторение колониализма, который ранее практиковали западные страны. Для него это было дальновидное решение проблемы. А вот Хун, Я, Мали и многие другие считаем это покушением на сами основы того Китая, какой мы строили сообща. «Не понимаю», — сказала Бергитта. «В Китае господствует диктатура, свободы ограничены, права обеспечиваются слабо. Что, собственно, вы хотите защищать? Китай — бедная страна. От экономического развития, о котором все говорят, выиграла лишь ограниченная доля населения. Если Китай и дальше пойдет в будущее этим путем, с растущей пропастью между людьми грянет катастрофа. Китай снова будет отброшен в безнадежный хаос». или к власти придут фашистские структуры. Мы защищаем сотни миллионов крестьян, ведь именно они своим трудом обеспечивают развитие, хотя получают от него все меньше и меньше. И все-таки я не понимаю. Я жу по одну сторону, хун по другую. Внезапно диалог обрывается, и он убивает родную сестру. Единоборство сил в Китае идет не на жизнь, а на смерть. Бедняк против богача. беспомощный против власти имущего речь идет о тех кто с растущим гневом видит уничтожение всего за что они боролись и о тех кто видит возможности сколотить богатство и занять во власти позиции какие им раньше и во сне не снились и тогда люди умирают ветры что дуют самые настоящие бергита посмотрела на саня расскажи о своей маме вы разве не знали ее я встречалась с нею но не знала ее. Быть ее сыном было непросто. Она была сильная, решительная, часто заботливая, но порой сердитая и злая. Честно говоря, я боялся ее. Но все равно любил, потому что она старалась видеть себя частью чего-то большего. Одинаково, естественно, помогала пьяному отойти подальше от мостовой, где он упал, и вела горячие дискуссии о политике. Для меня она была скорее образцом, чем настоящей матерью. Сложно все это, но мне ее не хватает, и я знаю, с этим придется жить до конца моих дней. Чем ты занимаешься? Учусь на врача. Но сейчас на год прервал учебу, чтобы горевать и чтобы понять, что значит жить без нее. Кто твой отец? Его давно нет в живых. Он писал стихи. Я знаю только, что умер он сразу после моего рождения. Мама мало о нем рассказывала. Говорила, что он был революционер и хороший человек. В моей жизни он лишь фотография, где он стоит и держит на руках щеночка.